Глава двадцатая Женщины только на первых порах любят, чтобы их слушались, а потом находят удовлетворение в том, чтобы повиноваться самим. Роберт Льюис Стивенсон Клуб самоубийц «Клим, нам надо поговорить», — подрагивающим голосом сказала Вера, «а мне захотелось немедленно сбежать и спрятаться куда-нибудь под стол». «Терпеть не могу такие вещи. Каждый раз после такой фразы начинается всякая хрень. Про чувства, обязанности какие-то непонятные или еще что. Но вот конкретно с Верой мне говорить сейчас особенно не хотелось». «Я должна объяснить», — сказала она и шагнула ко мне. Я почти инстинктивно отшатнулся. «Нет необходимости», — сказал я. «Мне неинтересно». «Клим, пожалуйста». Вера умоляюще посмотрела на меня. «Ты ведь сейчас меня ненавидишь, а я так не могу. Мне надо, чтобы ты понял». «Милая, у меня через пять минут тренировка», — сказал я, с тоской посмотрев в сторону спортплощадки. Ужасно захотелось срочно запрыгнуть на турник и сделать пару подъемов с переворотом. «Я быстро», — выпалила она. «Понимаешь, мы с Геной учились в одной школе, мы очень старые друзья. Он на самом деле очень хороший, всегда обо мне заботился. Я же... Я совсем к жизни не приспособлена. Делаю иногда всякие глупости. Если бы не он, то я бы... Нас очень многое связывает. И если бы я тогда сказала... Клим, я совсем не ожидала тебя увидеть вчера. Я молчал, сдерживаясь, чтобы снова не начать глазеть на скрытые кустами и деревьями спортивные сооружения. Говорить ничего не хотелось вообще. Да и что сказать? Рассказать, как провел ночь в обезьяннике, и что теперь я не имею права садиться за руль? И нафига? Меня никто лезть в драку не заставлял, в конце концов. Ну и да, сам дурак, что местные правила приличия не изучал. «Почему ты молчишь?» Вера снова попыталась сократить между нами дистанцию, но я снова отступил. «Ты обиделся, что я промолчала, да?» «А что я могла сказать?» «Вера, мне правда надо идти», — сказал я. «Вот уж не думала, что ты такой». Она вдруг перешла в наступление. «Если у тебя есть ко мне претензии, скажи их вслух. Или ты думаешь, я умею читать мысли? Проблемы в паре нужно решать совместно». Я чуть опешил даже. «Вот очень логичный сейчас был переход, ничего не скажешь». «Не понимаю, как миленькая, как сдобная булочка Вера» с горячими глазами болтающая о своей работе, довольно задорная любовница превратилась в... это. «Ладно, хрен с ней, с вчерашней ситуацией. Я даже запросто мог бы забить на такое. Ну там, выбор между старыми друзьями и новым любовником, все такое. Растерялась, запуталась. Бывает, ерунда, в общем-то. Но эти вот наезды...» «Нет у меня претензий», — хмыкнул я. «Давай замнем этот разговор, и мне, правда, пора». Я развернулся и направился обратно к двери. «Да что ты о себе возомнил вообще?» — крикнула мне в спину Вера. «Ты вообще никто, и не нужен ты мне! Правильно Гена сказал, что вы отбросы!» Я замер, ухватившись за ручку. Почему-то стало смешно, я даже фыркнул. «Может быть, лет двадцать назад...» Такой разговор меня реально бы зацепил и вызвал на какие-то ответные эмоции. А сейчас это была только легкая досада, как о бессмысленной трате времени, в которое можно было бы заняться чем-то приятным. Вера догнала меня и схватила за руку. «Клим, прости меня, прости!» — быстро заговорила она. «Я сама не думаю, что говорю. Пожалуйста, не уходи вот так». Слезы. Да уж. Беспроигрышное оружие. «Вера, не надо плакать!» Я повернулся к ней, обнял и погладил по голове. «Клим, мне надо сказать...» — всхлипывая, проговорила она. я прижал палец к ее губам. «Ничего говорить не надо». Так и стояли минут десять. Она прижималась ко мне, а я ее обнимал и гладил по голове, как ребенка. Когда плечи перестали вздрагивать, я легонько отстранил ее от себя. «А теперь мне правда пора идти», — сказал я. «Я уже опоздал на начало тренировки, так что мне придется штрафные отжимания делать. Не будешь больше плакать». Она помотала головой. Я кивнул, и пока она не передумала, быстро смылся. Про отжимания я наврал. Собственно, я вообще никуда не опаздывал. Мне просто хотелось побыстрее сбежать из этого разговора. С одной стороны, мне не хотелось делать ей больно и плохо, с другой, выяснять отношения тоже не хотелось, тупее занятия придумать трудно. Я топал по коридору в сторону своей комнаты, когда вдруг ожили динамики внутреннего радио и заговорили голосом папая. «Всем здрасте этим осенним утром», — сказал он. Через 10 минут в кают-компании экстренный сбор. Повторяю, экстренный сбор. Ах, да, точно. У нас же до сих пор не решили вопрос с новичками. Кто-то остается, а кто-то уходит. В кают-компанию я пришел одним из первых. Кроме меня там была только Светка и Шурик. Я плюхнулся в кресло-мешок рядом со Светкой. «Это же по поводу новичков сейчас сбор?» — спросил я. Нет, помотала головой Светка. Ты что, не в курсе? У нас же ЧП. Э, -э, -э, -э, -э, э, нахмурился я, что я такое пропустил? Сегодня ночью призрак по базе бродил. Светка потянулась. Ты разве не слышал? Сирена выла тревогу. Призрак? переспросил я. Ничего себе ты спать, хохотнула она. Тут же такая чехарда стояла. Так меня же не было! Я развел руками. Странно, что в столовой ничего такого не обсуждали. На завтраке. А что тут обсуждать? Пожала плечами Светка. Обычное дело, в общем-то, хоть и нечастое. Так что за призрак такой? Я поводился, устраиваясь поудобнее. Обычный такой. Светка поводила руками в воздухе. Как в сказках. Полупрозрачный, воет и на людей кидается. Теперь до следующего полнолуния, значит, будет являться. А вопрос я задать не успел, потому что дверь открылась, и в кают-компанию ввалились все остальные. Сразу стало шумно. Призрак. Хм, новые новости. Так, буду краток. Вася папай забрался на табуретку, будто собирался почитать стишок. «Нам нужно по-быстрому обсудить дежурство и штатное расписание. У кого появились метки, сразу покажите». Трое подняли руки с закатанными рукавами. На предплечьях у всех красовались багрово-красные спиральки. Как будто выжженное клеймо. Кожа вокруг была воспаленной и шелушилась. «Ага, значит, вы трое в ближайший месяц переселяетесь в нашу комнату для гостей». Как что-то само собой разумеющееся, сказал Папай. Комнатой для гостей называли помещение вроде больничной палаты с шестью кроватями, душем и туалетом. Сейчас там жили новички, а в обычное время никто не жил. Говорили, что она нужна в каких-то особых случаях. Вот такой случай как раз и настал. Все остальные. Призрак может явиться и буянить в любую ночь ближайший месяц. Значит, нам нужно выставить ночные караулы из неспящих по два человека. Вахты будут по три часа, чтобы вообще вас из режима не выбивать. Нимфы сегодня не дежурит. У нас завтра миссия. Если еще есть пожелания, сегодня подходите, исправим. Всем остальным. После отбоя по территории базы не шароежится. Всем понятно? — А новички наши где? — спросил я. «Новичков пока что отправили в Соловец», — ответил Папай. «Это наша внутренняя опасность. Незачем их пока в это втягивать». «А можно для непосвященных немного подробностей?» Я снова поднял руку. «Что такое этот призрак? И что нужно будет делать на дежурстве?» Кажется, все заговорили разом. Из общего гвалта я выхватывал только отдельные фразы. «Кирилла Кулему сгрыз до кости, и с оранжевый!» На стене грязное пятно только осталось. Из дробовика бабахнул и не попал. Как я убегал тогда? Никогда с такой скоростью не бегал. «А ну, ша всем!» — рявкнул Вася попасть со своей табуреточки. «Значит так, Клим. История такая. Призрак выглядит как призрак. Ни с чем не перепутаешь. Полупрозрачная белая хрень. Летает в полуметре над полом». Появляется после полуночи и шныряет по базе. Разное время. Иногда до утра, иногда всего несколько минут. Атакует, если видит. Не насмерть, просто больно и неприятно. После первого появления ставит на некоторых метки. Вот они как раз в особенной опасности могут и не выжить. Оружие против него простое и огнестрельное, но с особыми патронами, начиненными... Ну, в общем, там соли и еще всякие штуки химические. Если попадешь, он на какое-то время исчезает. Почему-то не трогает спящих и всех, кто ни разу не ходил в 32-ю. Вроде все сказал. Ты забыл уточнить, что когда он атакует, то становится похож на человека, подала голос Лада. В комбезе, как будто это один из наших, тех, кто там погиб. Какой-то конкретный наш, уточнил я. «Каждый раз разный», — ответил Папай. «В этот раз, кажется, это Колян-бульдозер. Еще вопросы? Тогда расходимся». У выхода меня тормознул Шурик. Вид он имел нервный и озабоченный. «Надо все отменять сегодня», — твердо сказал он, оттащив меня в дальний угол кают-компании. «Из-за призрака?» — спросил я. «Не только», — покачал головой Шурик. Странное что-то случилось. «Когда успела?» — удивился я. «Мы же с тобой полчаса назад на завтраке разговаривали». «Мне на плюшку пришло. Смотри». Шурик вывернул запястье и протянул мне руку, чтобы я мог прочитать. Буквы послания на маленьком экране были тревожно-красного цвета. «Твой опасный эксперимент — это безответственный и глупый поступок». «Пока не поздно, откажись от своих идей, или пострадают люди. Если не веришь, можешь запросить в БВИ информацию о проекте «Кордон». «И ты запросил?» — я поднял глаза на Шурика. «Ага», — он кивнул. «И?» — нетерпеливо потормошил его я. «Засекречено», — хмыкнул он. «Даже хуже. Терминал сообщил, что о моем вопросе будет доложено куда следует. «Теперь мне еще больше захотелось довести это дело до конца», — усмехнулся я. «Нельзя», — Шурик помотал головой. «Теперь за нами будут следить». «Я вдруг понял, что забыл тебе кое-что рассказать», — сказал я. «Давай-ка присядем». Он с отвисшей челюстью слушал про мои приключения в тот день, когда Федя меня завез в то самое место, и началась передача и как я потом пытался оттуда уйти, с трудом выискивая дыры в энергетическом заборе и уворачиваясь от непонятно свистящего нечто. Правду уточнять, кто и почему меня туда приволок, я не стал. Объяснил, что случайно получилось. «Такие дела, Шурик», — закончил я свой рассказ. «Так что, можно сказать, нам незачем тащиться ночью к тому зданию. Я уже знаю, что оно реальное и обитаемое». Если мы хотим продолжить наши эксперименты, то нам нужно продумать скорее следующий шаг. Получается, что этот дом скрыт за каким-то барьером, задумчиво проговорил Шурик, который становится проницаемым только на время передачи. Наверное, как раз в это время туда кто-то входит и выходит. А может, это здание не за барьером, а в другом измерении? Предложил я свою версию. Ну, там, пространственно-временной континуум, где история пошла по другому пути, параллельные потоки. «Ну ты скажешь тоже», — Шурик рассмеялся. «Это и вовсе из какой-то области научной фантастики. Нет, не может такого быть». «Ну да, ну да», — мысленно рассмеялся я. «И меня тоже быть не может, ага». «Значит, рядом с нами есть еще один секретный институт», — задумчиво проговорил Шурик. «Странное какое-то дело». Зачем делать два секретных института так близко друг от друга? Чтобы один секретный институт следил за другим секретным институтом, ухмыльнулся я. Наверное, в этом месте какая-то пространственная аномалия, и построить в другом месте его просто было нельзя. Не обращая на меня внимания, продолжил размышлять вслух Шурик. Так это же тогда нам тем более не имеет смысла продолжать наше расследование. М -м, это почему? Я заинтересованно склонил голову на бок. «Обоснуй». «Я думал, что тут какой-нибудь шпионаж или что-то вроде», — сказал Шурик. «А по всему выходит, что это наше же исследование, и лезть туда совершенно незачем». «Разве тебе не интересно?» — спросил я. «Ну...» — Шурик замялся. «Мне интересно, конечно, но это же...» «Но вот представь, что к нам на базу под этим же предлогом начнут соваться всякие деревенщины окрестные, вынюхивать, под ногами путаться». «Резонно», — кивнул я. «А если там все-таки не наши?» «А кто там может быть?» — Шурик вытаращил глаза. «Шпионы не смогли бы построить на нашей территории такое большое здание?» «Ты же сам сказал. Пространственная аномалия», — напомнил я. Откуда мы знаем про ее свойства? Вдруг прямо оттуда можно какой-нибудь кротовый Нарой перенестись в какую-нибудь Америку, а нам это здание становится видно только когда передача идет». «Хм...» — Шурик задумался, потом беспомощно посмотрел на меня. «Так что же нам делать?» «Кстати, я тебя уже спрашивал про какую-нибудь нашу секретную службу со знаком «Глаза гора на Лацкане», — полюбопытствовал я. «И что это вы тут сидите?» — в кают-компанию заглянула лысая глава Лады. «Марш на тренировку, быстро! Или будете после еще кросс бегать?» Я сидел в беседке в одиночестве и смотрел, как незнакомый мужик в кепке и с густыми пиратскими усами и такими же бровями выходит из моего Рыдвана, того самого, который я оставил возле кафе. «Да... грустно будет без машины». Придется теперь, чтобы в Соловец ездить, падать кому-то на хвост. Или у нас вроде есть какие-то рейсовые шаттлы. Ходить пешком все-таки далековато. Мужик с усами тем временем бодро заскочил в дверь базы. Неужели теперь вообще никак не отмыться, чтобы стать полноценным гражданином обратно, а? Ха, смотрите-ка, о чем я задумался. Походу, я уже это место и правду считаю своим домом, даже не помышляю о возвращении в свое измерение. Кстати, интересно, мысли мы вернулись обратно к Шурику, Жужжалке и тому таинственному зданию. А что если чуваки с глазом горы как раз оттуда? Если это и правда та самая, надирающая за надзирателями контора, которую пытается отыскать Настя. И прав был как раз Шурик, они скрываются за каким-то особым барьером и покровом секретности, а вовсе не какие-то там шпионы из другого измерения. Блин, бред какой-то. Надзиратели за надзирателями. Или не бред? Все-таки, как показали недавние события, местное общество довольно сильно отличается от того, которое я покинул. Хоть сходу этого и незаметно. Отношения с женщинами, например, здесь тоже проходит под грифом «все сложно, и нам нужно серьезно поговорить». Та троица, которая меня допрашивала, искала Илзе, которая, возможно... Какая-то не то шпионка, не то диверсантка, не то вообще не пойми что. Хм, в принципе, все сходится. Сюда даже запросто можно притянуть разгромленную лабораторию в 32-й, где ученых перестреляли. Ну а что? Шел себе какой-то эксперимент, но какие-то нехорошие люди его прервали таким жестким образом, во главе с той же самой Илзе. И теперь их старательно ищут. Или... Дверь базы снова распахнулась. Усатый выскочил на крыльцо и начал суматошно шарить в карманах. Достал смятую пачку сигарет, вытряхнул одну, сунул пачку обратно, щелкнул зажигалкой, выпустил струю дыма. И все это время он внимательно зыркал по сторонам, не то пытаясь запомнить расположение зданий, не то искал кого-то. Расположение, ха! Думаю про шпионаж, и вокруг меня тут же мерещатся шпионы». Усатый тем временем спустился с крыльца и в развалочку почапал в мою сторону. Пригнулся, заходя под крышу беседки. Уселся на лавку, не глядя в мою сторону. Снова затянулся и зыркнул по сторонам. «Вершинин ты?» — в полголоса сказал он, почти не разжимая губ. «Что, простите?» — переспросил я. «Молчи!» — прошипел усатый, И деланно отвернулся в сторону, будто просто присел тут, потому что хотелось ему в беседке отдохнуть, а со мной разговаривать совершенно не собирался. Тут же камеры кругом. Ты, Клим Вершинин?